Глава третья Точно как в сказке Лика всегда скучала по этому месту. Старые финские хутора дышат особо. Здесь неизменно проваливаешься сквозь время. Мощенная круглыми камнями, будто драконов хвост, подъездная дорога к старому хутору. Поле, заросшее васильками и маками. Кургузый шиповник, цветущий скорее вопреки. Одичалые сирень и яблони. Все неизменно такое, как и при прежних хозяевах. Саамы называли это место ведьмин лес. Верили в то, что именно здесь живут особые люди. Машина остановилась прямо перед порогом родного дома. Дверь открылась, и салон заполнился медовым запахом прогретого леса. Дождей, похоже, не случалось давно. Мох хрустнул под каблуками. Недолго думая, девушка скинула туфли. Теперь можно не торопиться, просто пройтись босиком, окунуться в просторы и свободу. Зам директора никуда не сбежит». «Отсюда не летают самолеты, до станции добрых семь километров, да и ближайшая электричка, если случится, то только завтра с утра». «Хорошо, как тут, прямо как дома». Вылез с противоположной стороны парень не потянулся. «Теперь я понимаю, куда вы так гнали». Девушка отчетливо фыркнула и направилась к ступеням дома. Крупные спилы осин были намертво втоптаны в землю. Ящерка, завидев хозяйку, быстро юркнула под фундамент, словно гонец с важной вестью. Ключ, как и всегда, нашелся в старой калуше под дверью. Половицы крыльца пели колыбельную старого дома Торе девичьим шагам. «Хорошо ты как!» — думала Слики. Шушнула под доскам крыльца старая дверь. Внутри сумрачно и пахнет ровно так же, как в детстве. Чуть пылью, чуточку пирогом, немного вареньем. Ладонь привычно опустилась на старую печь. Кирпич отозвался теплом, да и чайник на ней еще теплый встретил гостю под копченым, чуть смятым боком. Эта лика его уронила в детстве о камень. Охотилась за лягушкой и нас не чупала. По всему выходит, бабушка ушла только что. Странно, что не встретила. Машину слышно издалека. Стоит свернуть на колею нашей дороги, и в доме уже рычит мотор. Болото транслирует звук получше, чем телефон. Особое место. В дождливую погоду и электричку в доме может быть слышно. Чудные места. Записка нашлась на столе. Выцвешили листок тетради, убористый почерк. Таким теперь уже никто и не пишет. Инструкция? В самом деле? Возьми прибор в ящике моего трюмо. Внешне он похож на раскладную пудреницу с зеркалом. Только смотри, не урони. Вещь подотчетная. Не оторвут руки, а я тебя оторву беспутную голову. Или наоборот. Возьмешь и ночью с ним подойдешь к озеру. Плеснешь поверх экрана немного воды. «Запомни, нужно назвать Эстер четко, по буквам. Не ошибись ни в коем случае. Остальные расчеты прибор произведет сам. Целую, люблю, твоя ужасная бабушка». П.С. «Простолюдины нынче суровы. В садоводство лучше не заходи. Я тут пошалила немного, некоторые обиделись. Видите ли, им трехмерный коллапс пространства спать помешал. И было это всего несколько взрывов. «Дикие люди». Лика вышла на крыльцо, потирая нос, дабы избежать чиха в обществе приличного человека. Все-таки любопытно, этот замдир шашлык жарить умеет или зря я его с собой притащила? Ой, только бы не чихнуть. Еще решить, что в доме три слоя пыли, антисанитарии и плесень. Непременно закатит скандал. Распонтованные они такие. «Смотри-ка, рукава закатал, даже на человека стал немного похож. Сапоги бы ему выдать резиновые. Все же тут много змей по лету бывает. Или предупредить, чтоб в траву не лез? Да белый воротничок туда наверняка и не полезет. Стану предупреждать, так еще потребует, чтобы влезла обратно. Не-не, скандал мне сегодня точно не нужен. Городской, вон как по сторонам оглядывается, медведя, что ли, высматривает». «Лика, ваша бабушка домик не сдаёт?» «Вроде бы нет. А что, вам тут понравилось?» «Можно на «ты». Какая честь!» «Я уж думала, все праздники выкать будем. Как бы ему намекнуть, что мангал стоит в аккурат за баней. И жрать я уже очень хочу. Просто неимоверно!» «Тут так похоже на мою родину. Лес почти такой. Я, оказывается, соскучился. Сто лет на родине не был». «А вы сами откуда?» «Сибирь». «Макс». Сами кроны сосен шепчут древнюю быль. Зазевайся, и можно столкнуться с хозяином леса, медведем. Со всех сторон доносятся голоса. Чирикает лесная птица, мягко струится под ветром трава белоуса. хлопает в лесу крылья, слышится поступь крупных кошачьих лап. Будто я очутился там, в далеком славном детстве, где все пропитано запахом леса. «Как же я скучал!» «И не подозревал даже!» Только лет назад уехала из дома, чтобы больше туда не возвращаться. Ни разу с тех пор не бывал на охоте, ружья и то в руки не брал. А сегодня внезапно попал домой. Заколдованный лес, ворованный день, воющий многолосьем лесной чаще о прошлом. Туда я никогда не вернусь, та моя судьба завершилась. Лика вышла на порог вся из себя, нос потирает. Что с нее взять? Городская. Вон как стреляет глазами по сторонам, наверняка просто боится глуши. Думаю, она бы и черта пригласила с собой, только бы не куковать здесь в одиночестве, хлопает глазищами. Сдуру спросил, не сдает ли ее бабка домик. Было бы еще на чем сюда добираться. Впрочем, электричка наверняка ходит, раз уж тут неподалеку присутствует садоводство. Жаль, конечно, что без машины остался, но как есть. Иначе было не обойтись. «Жрать уже хочется так, что желудок сводит судорогой». «Кто там обещал шашлык?» «Угу, жди, мечтай». «Я вот честно не знаю, почему столичные штучки не понимают простой истины. Мужика надо кормить. Он на траве, твороге и салатиках с креветками не выживает». «Ладно, пока подожду. Буду соблюдать правила приличий. Я пойду прогуляюсь, если ты не против». «Получилось уж слишком интимно. Зачем только на «ты» предложил перейти». Девица замялась, улыбнулась светски. «Где их только этому учат?» «Озеро в той стороне». «Да как бы заметил, оно здесь одно и совсем близко от дома». «Кивок, улыбка! Черт бы с тобой, там рядом баня!» «Бабушка скоро подойдет». «Понятия не имею. Отдыхайте». «Отдыхай, только высокую траву лучше не наступать. Там осколки бывают». «Я понял, спасибо». «Берег, буйство, стихия». Озеро вытянуто в длину. Славный день, жаркий. А тут ветер и безумная голубизна неба над головой. Вечереет. Берег напротив кажется обителью древних богов. Вдоль кромки воды, там, в во цветах наступающего заката, воздвигнуты камни, древние идолы. Наверное, тут и сто лет назад, а может и тысячу, все было точно так же. Вода, камни, сосны-великаны, буйный ветер. Окунуться бы, погрузил пальцы в воду, теплая, и банька совсем рядом. Вон и мангал притулился на бережке. «Я клубники принесла. Будешь? Только она немного странная. Бабушка сама сорт выбирала, чтобы местные не тащили с грядок. Хм, ненормальные, они во всем с чудинкой. Я бы такую ягоду и пробовать не стал. Фиолетовые, с виду так и вовсе гнилая. Жрать, правда, хочется, да и отказаться вроде как неудобно». Выудил пальцами сомнительный плод, во что я ввязался, а ничего так сладкое. Отдает немного апельсинам и пахнет приятно. «Есть еще белое. Принести?» «Лика, давай я лучше мангал растоплю, уже вечер, пока угли поспеют». «Отлично!» – просияли ярко-синие глаза. «Я не говорил, фифа еще и линзы цветные никогда себя не снимает». Он вон там, возле бани. Дрова, скорее всего, внутри. Если надо, я могу принести веток из леса. Не стоит. Лика. Нос кривит, но мангал разжигает. Вроде бы даже у него получается. И клубнику почти всю сожрал». «Да уж, наша Машье способна сделать из замдира вполне себе человека. На скорую руку примариновала мясо в гранатовом соке, порезала крупными кольцами и выложила сверху лук. Ничего, так получилось. Не забыть бы еще про бабушкину просьбу, но это потом. Не хочу объясняться с Максом. Купальник с собой не взяла. Лучше уж ближе к ночи. Максиму снет. тогда полезу купаться, тогда и прибор с собой возьму. Надеюсь, он на продолжение вечера не рассчитывает». Так бы я, может, и согласилась на что-то, но в офисе лишние слухи потянутся. Этот красавчик сразу же обо всем разболтает. Вот просто, наверняка, мажор, одно слово. Дымком потянула. Неужели разжег? Выглянула сквозь переплет оконца. И вправду, мангал горит. В темноте пламя хорошо видно. Как кушать-то хочется. Наскоро ополоснула руки под краном. «Какая я молодец, что провела воду в дом! И бабушке хорошо, и мне просто отлично! Ненавижу таскать воду в руках из колодца, вечно чудится всякое!» Он и прорыт чуть не до центра земли. Рабочие все удивлялись, откуда здесь возникло такое чудо. Вроде он достался еще в наследство от финнов или от шведов. Хорошо, если не от новгородцев. За эти бесплодные земли вечно все воевали. Почему, Непонять понять не дано. Ладога, конечно, тут совсем близко. Торговые пути, соль, промысел. Ай, ладно. Так. Макс скинул себя рубашку и взялся за топор. Хорош! Не ожидала, что он умеет колоть дрова. Налитые мышцы так и ходят под кожей. Я даже засмотрелась на пару минут. Ноги расставил на всю ширину, поднял колун высоко над головой. Шарах! Полено разломилось на две половины. Еще раз ударил. Нет! И вправду красив! Если задуматься здесь, на этой самой кромке воды, из века в век сильные воины точно так же рубили дрова для очага, неизменно сражались, строили ладьи, уходили в походы, охотились. Всякое мерещится в свете костра. Вон и тени пляшут вокруг огня, высвечивая фигуру другого мужчины. Чужаки сюда никогда не заглядывают. Мерещится. Начал стелиться туман над озером, вот и чудится всякое». «Белье постельное еще надо найти. Достать из шкафа, развесить, чтобы продуло ветерком. В доме здесь все немного оцелевает. Озеро слишком уж близко от дома». «Лика, к тебе пришли!» «Неужели не показалось?» «Иду!» «Моргус. Как вернулся, так и сижу перед камином, вглядываясь в языки пламени, будто я один из этих, из колдунов» будто могу волшебством вытянуть из огня собственное предначертанное, исправить его, подравнять, если бы... Нет, ведьма не солгала, она-то и вправду видела то, что меня ждет. Ее дар я способен учуять». Власть князя передается из поколения к следующему. Свое положение я вырвал из глоток врагов, своих личных и врагов Эстера, конечно. Боями и потоками крови рухи и те далеко не сразу мне подчинились. Пришлось и им доказывать силу. Дальше-то что? Бесплодный властитель слаб. Не стоит перед ним череды будущих поколений. Не оставит он после себя следа на земле. Истечёт мое время, никто и не вспомнит о славных подвигах Моргуса». Ни одна из простых человечек не способна мне подарить потомка, так уж заведено. Дети необходимы. И сыновья, пусть хотя бы трое, одному передам все богатство и власть, двое других займут место по сторонам трона. Династия тогда никогда не прервется. Дочерей бы хоть двух, чтобы укрепить торговые связи. Одну выдам замуж на далекий восток, оттуда везут шелка и другие ткани. Вторую, если будет милость богов ей родиться, выдам на север. Там соль. Оттуда везут нам меха дивных зверей. Пять потомков богатство. Ради такого можно жениться почти на любой. В мыслях после слов ведьмы кружится образ подростка мальчишки, отчего ком-то шноты неизменно подступает к самому горлу. Девушка должна иметь формы, чтобы разжечь пламя, должна быть кроткой, робкой. «Похоже, моя нареченная мне ничего не должна. Даже наоборот, мне самому предстоит хранить ей верность. Смешно, было б кому. На такое чудо же и без слез не взглянешь». «Что там?» — сказала ведунья. «Жена будет тощей. Это-то ладно, со временем откормлю. Повара свое дело знают. Любая отъестся в достатке». Волосы коротко стрижены. Ладно, со временем отрастут, не беда. Притирание, мази, найму хоть сотню служанок. Не расход, был бы толк, чтобы не стыдно было показать ее на перу своим воинам. Дело в другом. Почему она их остригла? Любая бережет свои косы. Нет, князь пригубил медового сбитня. Была, конечно, одна история на моей памяти». «Лет десять назад у нас в страже появился парнишка. Лихой, отчаянный, бился наравне со взрослыми мужиками. И не отличить ничем его было от сверстников, Тайна раскрылась после боя со стархами». «Ранение, лазарет. Вот лекарь наш удивился. Таких бойцов к нему еще не приносили. Чтоб девка была за место парня, вой стоял. И что поделать, знатный род совсем обнищал, вот и пошла девушка на обман. Наказывать не стал. Оплатил, как положено, за верную службу, дал даже сверху и выдал за одного из своих воевод. Вроде не убил его пока поварешкой. Темный ухмыльнулся». Может, и моя точно такая же? Из обедневшего рода дворянка? Но почему тогда волосы крашены? Нет, не сходится. Скорее всего, ее обрили и вымазали на площади в дегте. За преступление. Тогда ясно, за воровство. Этот порог тела еще бы можно было прикрыть длинным рукавом платье. Если б просто обрили, то за неверие в богов, несоблюдение обрядов, традиций, непокорность отцу. Но крашенная Если в черный, то ладно, кто не грешен. Если же обмакнули головой в яркую краску, то хуже. Думать, пока сам не увидел это чучело, лучше не буду. Да уж, подарок богов настолько роскошен, что как бы не удавиться с горя. Знал бы, ни за что не стал бы сжечь видовскую рощу, да и алтари бы берег, еще и ведьма». Колдовской дар, конечно, и запереть можно. Да только какие дети от нее тогда народятся? Без дара видовка слабеет и чахнет. Выходит, придется следить, чтобы меня самого не зачаровала, не спуталась с другим и никого нужного не отравила. Для ведьм все это излюбленное дело. От сквозняка перекатилась на столе тяжелая флейта. Надо идти к озеру. Стыдно. Что подумают верные рохи, если увидят, что их властитель уподобился жалкому министрелю? и выхода нет. Князь закрутил волчок на своем столе. Примитивная игрушка из тех, что изредка привозят купцы с той стороны гор, из Зоргела. Сфера чистого золота, поверх которой глупцы выточили целую карту мира. Горы, реки, моря. Будто мир замуж и вправду может иметь подобную дурацкую форму. Любой ребенок знает, что земля плоская, как оклад книги. Некоторые колдуны, ведьмы и прочие сброд порой норовят прогрызть под пространство насквозь подобно букашке, чтобы выйти по другую сторону книги, попасть в другой мир. Вот и моя избранная супруга перенесется сюда именно таким образом: я сам должен ей в этом помочь. Так к чему медлить?